Глава 11. В царстве славы. Литургия оглашена. Священник в алтаре, то есть у престола, Боже произносит: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. Люди отвечают: Аминь. Истинно. Какие чувства сразу овладевали его душою? Прежде всего, пишет батюшка, вообще в богослужении нашей церкви слышится частое и многократное прославление имени святой Троицы в кратких словословиях, в начале и в продолжении каждой службы. Ибо подобает трипостасному Богу нашему всякая слава, честь и поклонение. ибо он всё создал единым хотением и словом своим ради славы имени своего и все дела его в мире и в царстве благодати достойны всякой славы всякого благодарения и благоговения разумных человеков потому что бог в существе своём благословен или есть бог славы неизреченный есть вечная непреступная животворящая страшная слава потому что во всех творениях его выразилось, открылось чудное слава, величие и велелепие и потому что в начале творения явился великий отступник и дерзкий хулитель имени и славы Божией, оклеветывающий непрестанно Господа день и ночь, измысливший грех и беззаконие. Грех это ужасное смертоносное действие и явление в мире духовном. грехкую им непрестанно хулица вечно славное имя Божие. Вот вопреки этому дьявольскому хулению имени Божие, святая церковь, которая сама на земле есть чудное дело славы Божией и провозвестница славных дел его в творении, промысле и искуплении, непрестанно славит Господа достойный и праведный Да заградит тем богохульные скверные уста дьявола и нечестивых человеков, хулящих непрестанно и делами, и словами имя Божие. Вот почему славится часто или прославляется имя Божие или царство Божественной Троицы. Аминь. Слава Богу. И мы должны славить Бога непрестанно, не только словами, но особенно делами благими. Да суетится имя твоё. Но в чём проявилась особенно слава Пресвятой Троицы Отца и Сына и Святаго Духа? В человеке, созданном по образу и подобию Божию, и в искуплении человека воплощением Сына Божия. Ещё она явилась и является особенно ярко в святых Божиих человеках. Она проявляется и в каждом человеке. в промыслениях, защищениях, милованиях, очищениях, освещениях, долготерпении и в различных бесчисленных чудесах, совершённых Богом для человеков или человеками божеими. Много здесь мыслей, нужно вдумываться. А самое главное, Бог есть Бог славы по существу. Затем литургии есть служба благодарственная и искупительная, потому и достойно начинать с прославления. И другие мысли значительные и поучительные. И ты, всякий человек, начинай литургию не с просьб. Подожди, успеешь. Теперь ради твоей немощи церковь перенесла прошение ектиньи к началу службы. Но хоть первый вздох молитвенный, первый взор в богослужении Ой, дай-то, мукто, слишком много уже дал и ещё даст. И у кого ты сейчас же будешь опять просить? А перед этим немного ещё и задумайся: кто ты, каков ты? Может быть, тогда не станешь так просить, как будто уже заслуживший. Может быть, как мытёр и словословий ты не сможешь. Отец Цан советует задуматься над этим. Литургия начинает со словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». «Идучи в храм, как в Царство Божие, прежде всего принесите Богу покаяние в грехах своих, ибо в Царство Божие не войдет ничего скверное или нечистое». Апокалипсис, глава 21, стих 27, послание к Ефесинам, глава 5, стих 5. Но с другой стороны, открой сердце и для радости. Благословенно царство. Мы составляем благодатное царство Божие, царство Иисуса Христа, царство небесное, блаженное, в коем должна царствовать правда, милость, святость, мир, духовная свобода, также вера, надежда и любовь. Какое возвышенное и горе возводящее душу верующих начало литургии. И сам батюшка больше всех восторгался ею с самого начала службы, как огонь запалённый мгновенную искру. Смотри, как снисходительно и страшно, и дивно ужасно приближается к нам Царствие Божие. Благословенно Царство. Чу, на земле Царство Божие. О радость, о восторг, о удивление! Какое это Царство? Божие, Церковь Иисуса Христа! Наконец, в слове «Царство» отец Иоанн усматривает еще мысль об управителях Его. Через Святейший Синод или Высшее Церковное Управление от самого Господа исходит освящение на всю Россию. через избрание, наречение и посвящение епископов, а через посвящение епископами на священнослужителей и церковнослужителей. Священно действуются все службы и таинства церковные. Совершается духовное управление верующими, как членами духовного благодатного Царства Христова, благословенно Царства, и непрестанно возвещается Слово Божие. То есть кратко – В всем в церкви прави царствует сам Бог в Троице. Всё от Него и им, и для Него. И церковные начальники его орудия. Так уже один первый возглас литургии, одно это заглавие её, показывает, что богослужение это будет состоять преимущественно в словесловии Бога. Сколько у него мыслей по поводу двух лишь этих слов. Благословенно царство. Какое богатство духа! Воистину великий богослужитель был отец Иоанн. С самого же начала литургии он был уже напряжён, как бы заряжен силой духовной. Он витал уже в царстве славы. Вступив в храм, говорит он: "Вы слышите? Да, он слышал непрестанное словословие и благодарение Богу. Тебе славу возсылаем" Аз су и сину и святому духу, ныне и присно и во веки веков. И действительно, верующим во Иисуса Христа обещана жизнь вечная, и даётся им эта вечная жизнь. И они, начав славословить вечного Бога здесь на земле, будут прославлять его достойный и праведно в бесконечные веки. Ибо смерть их будет только сном, во время которого душа будет жива. и после которого она вечно будет славить Иисуса Христа купноса отца мы духом святым поправшива смерть нашу смертью своей жива будет душа моя и восхвалит тебя и судьбы твои помогут мне заканчивает это излияние батюшка словами царя псалом 118-й слава отцу и сыну и святому духу Это должная дань нашему Богу в Троице, которого слава есть неотъемлемое принадлежит свойство, ибо он есть Бог славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Где славы сие, прежде всего в нас, в нашем сотворении, промысле о нас, а ныпаче и искуплении, в непрестанном очищении наших грехов и разрешении греховных уз. освещении, указании и укреплении душ, возмущаемых и расслаблеемых непрестанными грехами, в просвещении наших душ, непрестанно омрачаемых грехами, в исцелении наших немощей и болезней, в благодатной помощи в делах наших, в благоустройнии нашей жизни, далее в прозибании множества плодов земных и довольствовании ими бесчисленного множества тварей. в благорастворении воздуха, в мире и тишине народа, в обличении ересей и расколов и посрамлении их. Наипаче слава Божия проявляется в Святой Церкви, в заступлении верных Бога Благодатную Богородицею Мариею, в божественных тайнах, в святых угодниках Божиих, в чудотворных святых иконах и мощах, и бесчисленных проявлениях сверхестественной силы, суда и милости Божией в церкви православной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чем начал, тем опять и заканчивает словословиц Божий: славу Богу уже не в существе его, а в действиях. Славим святую Троицу в этой жизни, Тем более с большей истиною в сердце и с большим восторгом будем прославлять её за рубежом этой краткой суетной жизни, в жизни будущей, вечной. Он уже верил, что будет там. Но слава Богу, даровавшему нам общение с собою уже и здесь, в молитве, словословии и благодарении его, так чувствовал батюшка дуже славу внушает нам церковь в так называемых возгласах, то есть в заключительных концах молитв, в особенности после всех ектиний. Чему нас учит святая церковь краткими возгласами или словословиями, например, яко твоя держава и твоё есть царство и сила и слава, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение. Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси. Яко благословися имя твое, и прославися царство твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Они внушают нам высокие помыслы о бесконечном могуществе и величии Божием, о бесконечной благости и милости Божией и о вечном царстве Божием. Для того, чтобы мы, несомненно, надеялись на получение Его милости и здесь, и в вечной жизни, употребляя внешнюю жизнь как средство, как поприще и как ротоборное место для снискания наград от Бога в будущей жизни. Даже эти два слова во веки веков не проходят мимо Его живой души. Они значат, что Церковь, начавшись и продолжаясь во времени, будет служить Ему и в вечности, то есть будет славить Бога без конца. Благословенное Царство Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, здесь только началось, открылось для нас, но оно уже никогда не кончится для сподобившихся Его. А самое частое упоминание лиц Пресвятой Троицы, что мы постоянно слышим, делается для того, чтобы приблизить эти имена к мамам и сердцам верующих, так сказать, сроднить с ними душу, вселить их в самую глубину духа, сделать их основой всего, как это и есть во истину. Во всякой службе славим Отца и Сына и Святаго Духа многократно. потому что от Святой Троицы проязыдя Альфа и Омега, то есть все. Святую Троицею живем и движемся и существуем, и ею совершаем всякую добродетель, ею соделались святыми и прославились все святые, ею совершены все великие и сверхъестественные дела в Церкви, все великие дела в мире, сотворение самого мира и человеческого рода, И чудесное восстановление и обновление человеков через сверхъестественное воплощение Сына Божьего. И в таком славном состоянии отец Иоанн служил всю литургию, постепенно возрастая в духе восторга вслед за церковью. Он был её выразителем и глашатаем. Когда читаешь его описание служб, то поражаешься именно этим Как он мог держаться постоянно на такой высоте? Дивное дело. Для нас совершенно невыносимое, непосильное, а для него это было уже естественно. Поистине он приближался к ангелоподобному состоянию, к непрерывной хвале богу. И потому, снова скажем, если бы мы не знали ничего о чудесах его, о молитвах, о подвигах и добродетелях О знали были ж эту одну особенность его духа: благодарение, хвалу, словословие, дерзновение, радость, восторг, восхищение. То мы обязаны были бы сказать: да, поистине, это угоodnik Божий, святой человек. Впрочем, таково было основное настроение у него, господствующий тон. Но к этому присоединялись потом уже и другие переживания его. Службы церковные, пишет он, своим ходом и содержанием молитв, чтений и песнопений, внушают глубокую благодарность к Богу и взаимное общение и любовь друг к другу, кто бы другой этот ни был, и сознание наших бесчисленных согрешений, непрестанное покаяние в них. Так, помимо хвалы, он переживает еще благодарность, любовь, покаяние. Нужно добавить и упование, надежду на милость Божию. Мы уже видели, как сильно говорит он о несомненной надежде. Он-то уже больше всех нас жил ею, ею и чудеса творил. Да о ней сама Церковь в первом же звуке прошений сразу будет говорить. «Миром Господу помолимся», то есть в мирном настроении Духа. Этот первый возглас священнослужителя, как и возглас мир всем, внушает предстоящим в храме, что церковь Христова царство мира, спокойствия и тишины, упокоения в душе Божией. Вот каковы настроения, коеих и подобает держаться за литургии: слава, благодарение, любовь, покаяние и надежда. Эти же именно чувства выражаются и в псалмах, употребляемых церковью на литургии. Первые из них, так называемые антифонные, то есть певшиеся попеременно по стихам на клиросах, преимущественно хвалебные. Благослови, душе моя, Господа, и хвали, душе моя, Господа. Но в псалмах почти неизменно, наряду с словословиями и благодарениями, содержатся чувства и покаяния, и молитвенные вопли о помиловании, и надежда на милосердие и помощь Божией. «Почему употребляются на службах псалмы Давидовой?» – спрашивает батюшка. – Потому что они превосходное руководство к молитве и прославлению Бога, потому что они вещание Духа Святого, и прекрасно способствуют исполняться нам духом святым потому что они служат подтверждением истины нашей веры содержа же многие пророчества о начальнике нашей веры Господе Иисусе Христе что предсказано в ветхом завете исполнилось в новом оттого и антифоны глубокая премудрость христианской веры и богослужения глубокая непреложная истина Как жилы и кости в теле, так псалмы проходят во всём богослужении, составляют его основу, связывают пророческое с апостольским и святоотеческим, то есть с новозаветным церковным творчеству. Но есть и более простая историческая причина. Богослужение иудейской церкви устроено было по образу, показанному от Бога на горе. И в нашу церковь многое вошло из ветхозаветной церкви, потому что и та, и другая одна. Обширно было употребление псалмов богоудохновенных. Они вошли в обширное употребление при богослужении у всех христианских народов, особенно православных христиан. Псалмы благословствуют, пророчествуют, прославляют и благодарят Бога, утешают верные души. учат покаянию, молитве, терпению, великодушию и мужеству, правде и святыне, милосердию, незлобию, кротости и смирению, упованию на Бога. Так все последовательно, верно, премудро идет от начала мира до ныне. Все исполнилось или исполнится. Чудный домострой. Верно исполнится и все прочее. и пришествие антихриста и пришествие христа когда при кончении мира ангел возгласит совершившися и будет конец всему вот почему весьма часто изречения псалмов в устах мучеников и мучениц и иерархов преподобных да и самих апостолов даже в устах самого ипостасного слова господа иисуса христа потому они и на литургии и в начале и точно перевись во всё течение её и в конце её церковь снова ещё раз зовёт благословил Господа на всякое время выну хвала во устах моих а Господи похвалится душа моя псалом 33